эсти из вашего кабинета фурашку и жезл. Не знаю, что там за обстоятельства, но думаю, они никак не связаны с честным отношением к службе. Но это не столь важно. А главное оказалось то, что оставшийся неудел вы призадумались, потому как кроме махания полосатой палкой ничего не умели. Кивинов начал входить во вкус, прямо как Геркул Пуаро. Не знаю, может у вас поначалу и не было преступного умысла, а была нормальная идея открыть мастерскую и заниматься ремонтом автомобилей. Но получив помещение на стачек и столкнувшись с реалиями сегодняшних дней, вы поняли, что честным трудом жизнь не устроить. На в этом я вас не обвиняю. Сейчас воруют многие в силу обстоятельств, а не по желанию. Да ворует, но не убивает. Не убивают в таких количествах и из-за такой ничтожной наживы. Вы никогда не видели людей, у которых без вести пропали их близкие. А впрочем видели. К вам же приходили узнать, куда от вас уехал муж, сын или брат. Но это лирика. подобрать подходящую команду для вас труда не составило. Вы многих выручали на дорогах, когда работали в ГИ, а в том числе и ребят с криминальным прошлым. А потом уже вступила в действие придуманная вами схема. Для начала находился пострадавший в аварии человек, у которого машина не подлежала или почти не подлежала восстановлению и не была застрахована. Ему предлагалось за полцены восстановить Калымаку. Человек, конечно, с радостью соглашался. Найти таких пострадавших вам тоже особого труда не составило. У Гаи, слава богу, осталось много связей. Достать сводку происшествий можно без вопросов. А машина, конечно, ни на какой ремонт не ставилась. Сначала она привозилась в мастерскую и валялась в гараже. Клиент видел её, когда приходил заключать договор. Потом начиналось уже второе действие найти похожую машину. Приходилось ждать, пока какой-нибудь владелец не привезёт на ремонт аналогичную марку. Хорошо, если такого же цвета. Но если другого не беда, перекрасим. Оформляли с бумаги, и он со спокойной душой оставлял у вас машину. А теперь самое главное. Я никак не могу понять, где вы нашли у Мильца так великолепно перебивать номера на агрегатах, на кузове, двигателе, раме, а без специальной экспертизы разницу установить невозможно. Далее. В назначенный день владелец второй машины являлся за ней в мастерскую, убеждался, что все в порядке, платил и уезжал. Естественно, не проверяя, какие номера стоят на частях машины. А у пути его каким-то образом тормозили ребята приятной наружности, кидали на шею удавку или били по голове, точно я сказать не могу, а затем увозили тело. Куда? в Гатчино, где я передавали труп водителю зелёного фургона. Кому принадлежит машина, надеюсь, вам сообщать не надо. Сами знаете, в управление Гатчинского кладбищенского хозяйства. Врубаетесь, где можно поискать трупы пропавших водителей. А в Ову на Гатчинском кладбище. Хорошее местечко. Труп, как в сейфе. Но ребята, совершивших убийство, эти проблемы уже не волновали. Теперь их цель была перегнать машину назад в мастерскую. Тут же на шоссе менялись номера, и любой риск таким образом исключался. Машина находится на ремонте в мастерской, всё официально оформлено, а мы проводим обкатку. Впрочем, ГАИ не сильно придирается, если не нарушать правил. А они, я думаю, не нарушали. Дальше дело техники. А на машину ставились уцелевшие после аварии